«Гибсон. Теперь, отодвинув в сторону все эти угнетающие обстоятельства, вероятно, лучше всего начать с того, как я попал в это дело, верно?» «Да вот беда. Я просто не знаю. Нет на этой планете ребенка, который бы рос, желая возглавить крупнейшую организацию, продающую электронику в розницу или облачную компьютерную компанию. Когда я был маленьким, я хотел стать космонавтом». Помните марсоход, который запустили исследовать Марс в 2011 году? Я был в восторге. У меня была модель этого марсохода, настолько большая, что я мог посадить на него нашу кошку и катать ее по гостиной. С тех пор я помню о Марсе, что там находится высочайшая гора в Солнечной системе – Олимпус Монс, и что предмет, весящий на Земле 100 фунтов, там весил бы всего 38. Сноска. Олимпус Монс. Гора Олимп. Латынь. Чертовски крутой план похудения, если хотите знать мое мнение. Худеть таким образом проще, чем отказаться от баранины и говядины. Так вот, я был уверен, что стану первым человеком, который ступит на поверхность этой планеты. Много лет учился. Я действительно хотел полететь на Марс. Хотел быть первым но ко времени перехода в старшую школу меня опередили, так что эта мечта не сбылась. Не то, чтобы тогда я бы отказался полететь, если бы мне предложили, но это уже было не то. Большая разница – сделать что-то первым и сделать что-то вторым. Как бы то ни было, все то время, что я в мечтах витал вокруг другой планеты, я уже находился на пути к нынешнему своему положению, потому что я… Всегда искренне хотел заботиться о людях. В городке, где я вырос, примерно в миле от нашего дома, был универсальный магазин. Назывался он «Укупа». Поговаривали, что если бы мистер Купер не открыл его, вы бы в нем, вероятно, не нуждались. Заведение это было просто чудо, хоть вовсе и не так велико, как вы думаете. Но все же большое. Товары сложены в стопики до потолка. Можно было спросить у мистера Купера о любой вещи, и он ее тут же находил. Иногда для этого приходилось порыться на полках, докопаться до самой стены, но он всегда находил нужную вам вещь. В девять лет мама уже отпускала меня в этот магазин одного, и, разумеется, мне часто предлагали туда сходить. Даже за каким-нибудь пустяком. И я бежал. Скажет мама, что нужна буханка хлеба. И не успеет добавить, что обойдемся без нее до ее следующего похода в магазин, а я уже побежал. И вот так часто я туда бегал, что стал делать покупки по поручению соседей. Мистер Перри из соседнего дома увидит, что я побежал, остановит меня и попросит захватить для него тюбик крема для бритья или чего-нибудь такого. Даст мне два доллара, а сдачу, когда вернусь, оставляет мне. Это превратилось в прибыльные дельце. Через некоторое время я уже как сыр в масле катался. В леденцах и комиксах недостатка не было. Но знаете, когда произошло главное событие, после которого все изменилось? Был у нас в квартале один мальчик, Рэй Карсон. Крупный, крепкий как бык и тихий такой, но хороший парень. И вот, выхожу я однажды из магазина с целой охапкой кульков, а в них разные бакалейные товары. По дороге домой мне надо было зайти еще в шесть или семь домов. И чувствую, что у меня вот-вот руки отвалятся. Рэй стоит у стены магазина, жует шоколадный батончик. «Рэй, не хочешь мне помочь?» – говорю я. «А я тебе за труды заплачу». Рэй, естественно, говорит, давай помогу, потому что какому же ребенку не нужны деньги на мелкие расходы? Дал я ему два кулька и мы все разнесли по домам быстрее, чем если бы я был один. Под конец достал я деньги, которые мне заплатили, поделился с Рэем так, что он остался доволен, и стали мы работать на пару. Я собирал заказы и делал покупки, а он помогал мне их доставить. Тогда-то я и перешел от леденцов и комиксов к видеоиграм и моделям ракет. Сложным моделям из миллионов деталей, которых всегда в наборе не доставало. Через некоторое время пришли ко мне еще ребята, видевшие, как хорошо идут дела у Рея Карсона, и спросили, не возьму ли я и их поработать. Дошло до того, что жителям нашего квартала вообще не приходилось самим ходить в магазин. И так мне это нравилось. Так приятно было видеть, что мама может посидеть, покрасить себе ногти, а не бегать, как ненормальные, запасая продукты для нас с отцом. Дела пошли так хорошо, что решил я устроить для своих родителей ужин. Пошли мы в итальянский ресторан рядом с Купсом. Я надел белую рубашку и черный галстук, специально купленный для этого случая. Только я не умел его завязывать. Хотел удивить маму спуститься в нем, но кончилось дело тем, что пришлось позвать ее наверх, чтобы она его мне завязала. Увидела она, как я пытаюсь с ним справиться, и я подумал, что лицо у нее вот-вот взорвется. И вот пошли мы на ужин. Именно пошли, потому что был чудесный вечер. И все время папа шутил, что когда принесут счет, я испугаюсь. И тут он вмешается, чтобы спасти положение. Но я загодя изучил меню на сайте ресторана и знал, что денег у меня хватит. Я выбрал себе цыпленка-пармезан. Мама – цыпленка-марсала а папа устроил целый спектакль и заказал себе жаркое море и суша. Сноска. Море и суша. Жаркое из креветок и омаров и стейк-филе миньон, подаваемые как одно блюдо. Когда принесли счет, я его взял, достал бумажник и прикинул, сколько будет, если оставить 10% на чай. 10%, поскольку напитки родителям принесли поздновато и официант забыл принести хлеба, когда мы попросили. Как говорил отец, чаевые – это вознаграждение за хорошее обслуживание. Я положил деньги в папку с счетом и позволил официанту взять ее, велел ему оставить сдачу себе. А отец сидел со своим бумажником в руке и с таким выражением лица, какое бывало у нашего кота, когда я катал его на модели марсохода. Да. Вот так в 12 лет я угостил отца ужином в ресторане, где на столах стояли свечи. Перед уходом из ресторана, когда официант отошел, отец потрепал меня по плечу, посмотрел на маму и сказал «Наш мальчик». Отлично помню этот момент. Все-все, до последней мелочи. Помню оранжевый свет свечей на стене за ним. Пурпурное пятнышко на белой салфетке – от капли вина, пролившегося из его бокала. Взгляд, которым он смотрел на меня, и который появлялся у него только тогда, когда он был совершенно искренен. Помню ощущение его руки у себя на плече. «Наш мальчик», — сказал он. Черт знает, что это было. Я почувствовал себя так, будто совершил что-то особенное, как будто хоть я еще ребенок, но могу заботиться о них. Да, пожалуй, именно так. Все началось с потребности сделать приятное родителям. Хотя, наверное, это и движет поступками большинства людей. Было бы по-свински нечестно, если бы я сказал, что это желание не имеет ничего общего с желанием жить благополучной жизнью, зарабатывать деньги, быть успешным. Все в нашем мире этого хотят. Но, попросту говоря... У меня, по видимому, есть потребность делать людям приятное. Помню, как много лет спустя мы открывали наше первое материнское облако. Начинали мы довольно скромно. Работало у нас около тысячи человек, но в те времена и это было немало. Первое в Соединенных Штатах производственное учреждение с проживанием. Отец к тому времени уже уволился. Это было тяжелое путешествие для него. Он уже тогда болел, а мама умерла за несколько лет до этого. Но он все равно вышел. И я помню, при открытии мы перерезали ленточку и прошлись с ним по общежитию. Я ему все показывал. Потом он потрепал меня по плечу и сказал, «Наш мальчик». Хоть мамы уже больше не было. Он умер через несколько месяцев, и мне их обоих ужасно не хватает. Если и есть что-то хорошее в этом раке, который гложет мои внутренности, так это то, что, по крайней мере, я с ними скоро увижусь. Надеюсь, что направляюсь туда же, где они. Вот об этом я думаю последнее время. Есть еще и много другого, но я никогда не рассказывал, как все начиналось. А теперь рассказал, и приятно видеть это написанным. Завтра мы с Молли отправляемся в материнское облако возле Орландо. Это двенадцатый по счету, но первые выстроенные на своего рода лестнице. С тех пор мы только так их и строим. Поэтому оно для меня особенное. Хотя, с другой стороны, они все таковы. И послушайте. Знаю, многие рассчитывают услышать от меня, кому я все это передам. Приходится отключать телефон потому что он звонит, не переставая. Скоро займусь и этим. Я ведь не завтра умираю, так? Так что, репортеры, налейте себе выпить и сделайте глубокий вдох. Я по-прежнему контролирую совет директоров и объявлю свое решение здесь, в блоге. Так что вряд ли кто-нибудь из вас получит эксклюзивное интервью. На сегодня все. Спасибо, что прочли. Предав все это бумаге, я очень рад соскочить с автобуса, размять ноги и немного побродить вокруг.